Глава 12 Клятва Баррила. Показания напарника доктора Кука были напечатаны 14 октября 1909 года в газете Хаббарда Глоуб. На следующий день та же газета разместила дневник Баррила. Уошборн в 1989 году воспроизвел свидетельство погонщика в american Alpine Journal. в предисловии он сетовал что местонахождение не оригинала показаний под присягой не оригинала дневника барла неизвестны примечание ошборн баррелс мант маккинли Афидевит, American Arpin Journal, 1989 год. Конец примечания. Тед Хэ используя те же газеты, опубликовал часть дневника Баррила с 8 по 20 сентября как приложение к книге Кука «К вершине континента», Издание 1996 года Примечание Баррил вел дневник с 18 мая по 9 ноября 1906 года Конец примечания Во вступлении Хэ Каторн в Торе Уошборну жалуется, что поиски подлинника в восьми американских архивах не привели к успеху. Примечание. Хекаторн. «906 Diary of Ed Barrel» «Cook to the Top of the Continent» «Reprint Published» 1996 год. Конец примечания. Но вот в книге Брайса «Кук и Пири» несколько неожиданно о подлиннике дневника Баррела сообщается Недавно его тоже нашли. Примечание. Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стэкпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. Слово «тоже» подразумевает, что в 1956 году дочь Кука, Хелен Кукветтер, обнаружила дневник своего отца. Кто нашел дневник Баррелла, неизвестно. Но исследователь одну за другой дает ссылки. Показания Баррелла в семейном архиве Пири. Дневник Баррелла тоже в семейном архиве Пири. Сокровенные документы обнаружились. Причем там, где, очевидно, исследовало их искать. Дневник Баррелла. Понадобится нам позже. Глава 21. Что касается его показаний под присягой, то их как альтернативу повествованию Кука приведем сейчас. Примечание. Перевод публикации Уошборна 1989 года с несущественными сокращениями. Стилистика Баррела сохранена. Конец примечания. Здесь прилагается карманный дневник, помеченный красными чернилами exhibit A на внутренней стороне передней обложки, который я вел на протяжении всего времени, пока доктор Кук и я были вместе около горы МакКинли, и все записи в нем правдивы, за исключением отдельных записей и изменений, сделанных мной в нем по указаниям доктора Кука, и эти вставки и изменения рассматриваются ниже. Примечание. exhibit A. От английского exhibit – вещественное доказательство. Далее – доказательство. Конец примечания. Чтобы предотвратить ошибки при чтении этого дневника, Сюда я приложил мои письменные показания под присягой, расшифровку вышеупомянутого дневника, которую я тщательно сверил с оригиналом и засвидетельствовал, что вышеуказанная копия является истинной копией моего исходного дневника. Все, что написано и нарисовано в исходном дневнике, сделано моей рукой. Вечером 9 сентября 1906 года доктор Кук и я начали одни свою экспедицию с целью исследования горы Маккинли. Перед началом доктор Кук сообщил мне, что его цель – найти путь для восхождения на гору, так как он и профессор Паркер собираются подняться на гору в следующем году. Когда мы начали движение, я нес на себе рюкзак весом 65 фунтов. Я взвесил содержимое там, в лодке, перед тем, как мы отправились на гору. Доктор Кук нес рюкзак, который весил около 40 фунтов. Как указано в моем дневнике, мы вышли на лед 9 сентября. Начиная с этого числа... И по 18 сентября включительно, все записи были сделаны мной, но под руководством доктора Кука. Я написал все даты за этот период, по его указаниям. Цифры до 12 сентября были мной изменены под диктовку доктора Кука. А 12 сентября доктор Кук приказал мне прекратить писать дневник и оставить страницы пустыми. Сейчас я не могу точно вспомнить те даты, которые были в моем дневнике до того, как мне было верено, чтобы я изменил их. Я знаю, что высота, которая была отмечена в дневнике 12 сентября, на самом деле не превышала 10 тысяч футов. И я думаю, она была 8 тысяч футов. Мы отказались от какой-либо дальнейшей попытки восхождение на гору 15 сентября и вернулись к лодке, моторной лодки названной Большой, которая находилась на воде у подножия ледника. Мы дошли до моторной лодки 19 сентября, пройдя 26 миль или больше по вершине ледника до того места, где мы прекратили восхождение 15 сентября. 16 сентября, когда мы были в нашем первом лагере, возвращаясь с Ледника, я подделал и изменил записи в моем дневнике с 12 сентября включительно. Эти изменения были сделаны по приказам доктора Кука. С 12 по 16 сентября записи были сделаны в первом лагере, куда мы вернулись ночью 16 сентября и с 16 по 18 включительно, были сделаны в нашем последнем лагере, куда мы вернулись 18 вечером, и написаны исключительно под диктовку доктора Кука, и точно как он сказал, начиная с 19 сентября включительно, и до конца дневника 9 ноября, записи мои собственные. Впервые доктор Кук сказал мне, чтобы я прекратил писать дневник 12 сентября, когда мы были в нашем пятом лагере, поднимаясь вверх по леднику и на или около того пика, который доктор Кук назвал вершиной Маккинли. Этот пик в то время был в пределах нашей видимости. В это время и в этом месте Доктор Кук заявил, что здесь такие же природные условия, как и на вершине горы Маккинли, и приказал мне прекратить писать дневник до дальнейших распоряжений. В это время мы находились на вершине пика, который доктор Кук назвал «вершиной горы», и доктор сделал фотографию этого пика со мной, где я стоял на вершине с американским флагом в руке. Фотография, о которой я говорю, показана напротив страницы 227 книги доктора под названием «К вершине Континента. Примечание: страница 140 в нашей книге конец примечания. Неровные следы по верху камня на этой фотографии, Показанное как идущее снизу фотографии вверх на гранитную скалу, образующую вершину этого пика, это мои следы и следы доктора Кука. Вот что я помню лучше всего. Доктор Кук и я поднялись на вершину этого пика вместе, и он сказал, мы спустимся вниз и сделаем фотографию этого места. Мы не брали с собой наши рюкзаки на вершину этого пика, оставив их внизу в седловине, выше ледника. Затем мы оба спустились с вершины к тому месту, где были оставлены рюкзаки. Доктор вынул американский флаг из одного из рюкзаков, передал его мне и отправил меня опять на вершину этого пика, сказав мне, чтобы я держал его там на конце ледоруба, что я и сделал. Затем доктор фотокамерой сделал снимок, показанный напротив страницы 227, который назван как вершина горы МакКинли в его работе «К вершине континента». Правда состоит в том, что вершина горы МакКинли находилась более чем в 20 милях по прямой от пика, где была так сделана моя фотография, в соответствии с масштабом на карте доктора Кука между страницами 152 и 153 в книге, упомянутой выше. Затем я спустился с флагом к тому месту, где доктор Кук стоял со своей фотокамерой, и я сделал замечание о том, что те восемь вершин на другой стороне пика, где я был сфотографирован, вероятно, будут видны на фотографии. А он сказал что сделал фотографию под таким углом что те вершины не будут видны вершины о которых я упоминаю нарисованы мною в моем дневнике и помечененные от 1 до 8 включительно они показаны в названном дневнике на странице непосредственно перед страницей с пометкой 9 сентября и на страницах следующих за 12 сентября Эти вершины были так нарисованы и пронумерованы мной, когда я был в лагерях напротив них, где у меня был хороший обзор. Лагеря, где я так рисовал вершины, это лагеря, отмеченные на моём рисунке доказательства C, прилагаемом здесь, как лагеря 6 и 8, когда мы поднимались по леднику. Примечание Доказательство цена, страница 188. На следующей странице дан перевод записей Баррелла. В переводе расставлены знаки препинания Конец примечания. Когда мы были в седловине около пика, где я был сфотографирован, я сделал рисунок, который я назвал Glacier Point. Примечание. Glacier Point. Ледяная гора на восточном берегу ледника Руфь, рядом с которой Кук и Барил установили лагерь в ночь с 9 на 10 сентября 1906 года. Название сохранилось. Конец примечания. В то же самое время и в том же месте я нарисовал гору Маккинли, как я мог видеть вершину Маккинли к северо-западу от меня, и должен сказать, по крайней мере, в 20 милях. Эти рисунки глейшер поинта и горы Маккинли показаны в моем дневнике на четвертой и пятой страницах зарисовок, представленных здесь, и изображены так, как я их увидел с того места. Доктор Кук стоял рядом со мной, когда я делал эти рисунки, и использовал инструменты для определения температуры, высоты и тому подобного. Мы оставались в седловине после того, как я был сфотографирован на пике, примерно в течение получаса. В это время я рисовал, как сказано выше, а доктор использовал свои инструменты. Между 12 и 16 числами месяца Когда мой дневник переделывался, чтобы соответствовать тем условиям, которые были нужны для доказательства того, что этот пик был вершиной, доктор сказал мне следующее. «Из этого пика может получиться хорошая вершина горы Маккинли. Он выглядит почти как гансайт-пик на горе Маккинли, на которой мы смотрели из седловины». Примерно через полчаса после того, как была сделана фотография, мы уложили наши рюкзаки и примерно в 10:30 или 11:00 13 сентября мы начали спускаться и пошли кругом к месту обозначенному в доказательстве C как шестой лагерь. Доктор сказал, что он хочет пройти туда чтобы подняться дальше по основному леднику, для того, чтобы получить хороший обзор северо-восточного хребта, ведущего к вершине МакКинли, с тем, чтобы удостовериться, соединен ли этот хребет цельно с вершиной горы, так, чтобы была видимость, схожая с описанием, которое он бы дал в своих трудах, так как доктор видел гору со всех сторон, кроме этой, а он намеревался заявить, что он поднялся на неё. Поэтому доктор хотел знать характер хребта, ведущего к вершине горы, так, чтобы он мог написать о нем, как это показывалось в печати. Делая это, мы потратили весь день 13 сентября и все дни 14 и 15 сентября. А 15 сентября доктор Кук в лагере восьмом, получил свои наблюдения хребта. Затем мы повернули обратно, так как оба провалились в трещины, как верно указано в дневнике, и мы посчитали слишком опасным идти дальше без снегоступов, и так как доктору удалось получить хороший обзор хребта, а это было все, чего он хотел. Во время первого дня нашего возвращения Мы встали лагерем 16 сентября, как это указано в доказательстве C, который был тем самым лагерем, который мы использовали 13 сентября. На второй день нашего возвращения мы установили второй обратный лагерь, показанный в доказательстве C. Наш третий обратный лагерь был ночью 18 сентября. На следующее утро Мы нашли Джона Докина, и он продолжил вместе с нами путь обратно к лодке, до которой мы дошли 19 сентября, после отсутствия с утра 8 сентября. Докин пошел вместе с нами от лодки утром 8, но повернул обратно в точке, обозначенной в доказательстве c в качестве причины назвав опасные трещины на леднике. Когда Доккин решил возвращаться обратно, доктор Кук указал ему вернуться к лодке, после чего он должен был подняться по леднику, чтобы встретить нас. Доказательство С. Черновой набросок, сделанный мной с целью показать в деталях, где были разные лагеря с указанием дат, и с целью показать несоответствие между изменениями или записями в моем дневнике, сделанными под руководством доктора Кука, и действительными фактами его и моих передвижений. Я был с доктором Куком беспрерывно, каждый день, на протяжении того времени, когда он пытался совершить восхождение на гору в 1906 году и ближайшая точка к вершине МакКинли, до которой мы добрались, была по крайней мере на расстоянии 14 миль от вершины этой горы, и мы ни разу не достигли высоты, превышающей 10 тысяч футов, и доктор сказал мне, когда мы были на месте, где я был сфотографирован, что мы были на высоте не выше 8 тысяч футов. Я упустил, что 10 сентября... После того, как Докин покинул нас, и вечером 9 сентября, доктор Кук спросил меня, готов ли я остаться с ним. Я сказал да. Тогда он сказал, я прослежу, чтобы ты получил дополнительно 200 долларов за это. Фотография напротив страницы 171 в книге доктора Кука, упомянутая выше, с надписью «Восточные утесы горы Маккинли». Не такие утесы, а часть восточного склона восьмой вершины из вышеупомянутых вершин, нарисованных мною в моем дневнике, который здесь прилагается. Фотография напротив страницы 192 в книге доктора Кука была сделана вечером того же дня, когда он фотографировал меня с флагом на месте, о котором он заявил, что это была вершина МакКинли, и была сделана в лагере шестом. Лагерь на этой фотографии обозначен на высоте 5000 футов. Если это так, то высота того пика, где была сделана моя фотография с флагом, не должна превышать 7000 футов, так как лагерь на высоте 5000 футов был установлен только через 6-8 часов после того, как моя фотография была так сделана. Рисунок напротив страницы 204 в книге доктора Кука полностью фальшивый, так как мы никогда не строили снежного дома во время путешествия, хотя в дневнике, продиктованном доктором, об этом говорится, и мы не пожимали друг другу руки и не проводили никаких других похожих церемоний, как указано в дневнике. Рисунок напротив страницы 209, книги доктора Кука, тоже фальшивый. Мы никогда не поднимались на склоны и в половину такой крутизны, как это показано на рисунке, и мы никогда не ставили никакого лагеря и не спали так, как там показано. Каждую ночь мы спали на относительно ровной поверхности. Фотография на странице 226 в книге доктора под заголовком «В безмолвном великолепии снежном чуде высшего мира» 15400 футов была сделана за два или три часа до того, как была сделана моя фотография с флагом, в амфитеатре приблизительно в одной миле на северо-восток от пика, где была сделана та фотография. Примечание. Два рисунка, которые называют Барилл, приведены в главе 6. Фотография напротив страницы 192, дана в главе 22 на странице 288, -й. два других снимка, упомянутые Бариллом, на странице 193. -й. Конец примечания. Эдвард Барилл. Примечание. Отбор Барриллс Маунт МакКинли, Афидовит, American Alpine Journal, 1989 год. Конец примечания. Мы помним мучительную для Кука встречу двух покорителей МакКинли на сцене Дома оперы в Гамильтоне, 28 октября 1909 года. Но ведь клятва Баррилла появилась в «Глоб» на две недели раньше. Интересно, как прореагировал доктор Кук на публикацию показаний своего спутника в тот день, когда он увидел их впервые? Цитируем «Нью-Йорк Таймс» за 15 октября 1909 года. «Прочел все очень внимательно, как минимум дважды. Доктор Кук выглядел все более и более удивленным по мере чтения документа. Вечером репортеры послали ему вопрос. «Можете ли вы сказать, что обвинения, содержащиеся в показаниях Баррила, безусловно ложны?» Он написал лаконичный ответ. «Определенно да». Отвечая на другой вопрос, он сказал Я даже не знал, что Баррил вел дневник. Я его никогда не видел, и, следовательно, я не мог просить хоть что-то изменить в нем. Единственное, что я видел, это как он делал рисунки. Любые его заявления о том, что я предложил изменить даты и высоты, — ложь. Кук заявил, что он и Баррил были всегда хорошими друзьями, и что он считал его надежным и честным человеком. Как обычно, он ни разу не потерял самообладание. В его словах не было и следа раздражения, и он говорил, прямо глядя в глаза собеседникам. «Я не могу понять», — ответил доктор Кук на вопрос, «как Баррил мог сделать такое заявление? Что-то должно стоять за всем этим». Не знаете ли вы о какой-либо причине, заставившей Баррила дать такого рода показания? Не имею ни малейшего представления. Не знаете ли вы о какой-нибудь неприязни, которая могла иметься у него по отношению к вам? Нет, не знаю. Баррил хороший человек. Он не но я всегда находил его честным и у меня нет даже отдаленной идеи, почему он сказал такие вещи. Будете ли вы отвечать на обвинения? Я не думаю, что правильно давать какой-либо ответ на эти обвинения до тех пор, пока у меня не будет возможности увидеть Баррила, или пока я не узнаю нечто определенное о том, каким образом было получено это показание под присягой. Я не могу не думать, что на него оказывали давление.